Глава 38. Эдди. Разбудил меня писк входящей почты. Я опять заснул за своим письменным столом. Я поднял взгляд на экран. Самое начало шестого. Уведомление гласило «Новое сообщение от Кейт Брукс». В письме говорилось, что прошлым вечером был убит Хэлл Коэн, Вроде как некая женщина в черной байкерской кожаной одежде проехала мимо него на пешеходном переходе, полоснув ножом по шее. И больше никаких подробностей. К письму был прикреплен зазипованный файл. Я щелкнул по нему, чтобы открыть. Сжатый файл содержал видео. Ничего больше. Видео заполнило экран. Это была запись с камеры видеонаблюдения в какой-то аптеке. В магазин вошла фигура, одетая во все черное, в мотоциклетном шлеме и на глазах у меня на экране стало разворачиваться жуткое двойное убийство. Когда фигура в черном вышла из аптеки, я остановил воспроизведение и бросился в туалет, где меня вырвало практически на сухую. Наконец, желудок у меня немного успокоился, а гнев нет. Я принял душ, надел свежую рубашку и галстук, а затем набрал номер мобильного телефона Кейт, отыскав его внизу электронного письма. Она ответила почти сразу же. Нам нужно встретиться. Наши клиенты не должны знать, что мы общались. Это останется между нами. Приезжайте ко мне в офис, — сказала Кейт, после чего назвала адрес. Через полчаса я припарковал свой мустанг возле многоквартирного дома под названием «Лексингтон Виллидж», хотя на вывеске вполне могло значиться «Снос ведет фирма, Фитцпатрик и сыновья». Распахнутая входная дверь зияла черной дырой, ровно как и здоровенная трещина в стене рядом с ней. В коридоре пахло прокисшей тушеной капустой, и я удивился, что хотя бы один из лифтов все еще работает. Я поднялся на этаж Кейт. В коридоре на этом этаже пахло ничуть не лучше. Ковры были грязными, еще больше больших трещин змеилось по стенам. Это место давно уже отслужило свой век. Кейт открыла дверь в свою квартиру, уже одетая для суда, но кончики волос у нее были все еще влажными. «Входите». «Простите за беспорядок, я сегодня ночевала у подруги. У меня не было времени прибраться», — сказала она. К деловому костюму на ней были кроссовки Adidas Superstars. Внутри квартира напомнила мне мое самое первое обиталище на Манхэттене. В большинстве кладбищенских склепов и то просторней. Каким-то образом кухня, спальня и гостиная — были объединены в единое пространство, причем без особой продуманности. Компактно и неуютно. Из-за нас двоих это место выглядело тесным. «Простите, что пригласила вас в свой офис. Я работаю дома», — смущенно произнесла Кейт. «Все в порядке, я тоже живу в своем офисе, так что мы в некотором роде квиты». Кейт непринужденно рассмеялась и вроде на миг расслабилась. Больше не смущалась. Она подвела меня к единственному табурету за тем, что, по ее словам, представляла собой барную стойку. Вообще-то это был лист жесткого пластика, лежащий на доске. Я сел лицом к маленькой кухонной зоне. Кейт занялась приготовлением кофе. Оставила перед нами две кружки, даже не спросив меня. Сама она явно хотела кофе и не собиралась пить его в одиночестве. Заклокотала кофеварка, и она разлила кофе. Сама отхлебнула из кружки с надписью Коктевран, а мне протянула ту, на боку которой красовалась очкастая физиономия Гарри Поттера. Коктевран в оригинале «Ревенклоу», один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной серии романов про Гарри Поттера. Кофе оказался вкусным. Я поблагодарил ее, а затем глянул на кружку. Изображение юного волшебника выцвело, как будто ее слишком уж часто мыли в посудомоечной машине. Я люблю Гарри Поттера. Не можете подать на меня в суд, сказала она. Нет, все в порядке. Моя дочь любит книги. Умная девочка. Сколько ей лет? 14. Сложный возраст, заметила Кейт. Мало кто с большой любовью вспоминает свои подростковые годы. Она справится с этим. А как насчет вас? Как вы справляетесь со своим первым судебным процессом? Кит кивнула, глотнула кофе, а затем поставила свою кружку на стол. Это выматывает. Такого я никак не ожидала. Как только вышла из зала суда, то поняла, насколько сильно устала. Это реально высасывает все соки. К этому привыкаешь. Первые несколько судов тобой движет чистый адреналин, а еще страх. Но в конце концов тело и разум привыкают к усилиям, которые для этого требуются. Пока что у вас очень даже неплохо получается. Я немного помолчал, давая ей возможность принять комплимент, после чего спросил. Так что вчера произошло с Коином? Я не знала, кто это, пока не появился Драйер. Он стоял на Хоган-Плейс, поджидал Коина. Мы переходили улицу, и мимо промчался мотоцикл. Мотоциклист воткнул нож в шею Коина. Я просто не могла в это поверить. После этого мне пришлось пообщаться с копами и дать показания. Блок тоже. Они считают, что это могла быть попытка ограбления. Я сказала им, что для этого все произошло слишком уж быстро. Мотоциклист даже ничего не сказал. Просто ударил его ножом. Вы думаете, кто-то убрал потенциального свидетеля по нашему делу? Нет, я думаю, что это София убрала неудобного для нее свидетеля. Подождите, копы и близко не подходили к Софии. Если бы она была подозреваемой, ее давно уже арестовали бы. А что Александра? Ее задерживали или хотя бы допрашивали? Нет. Либо это некомпетентность полиции Нью-Йорка, либо Драйер. Это крупное дело, победа в котором для него так или иначе гарантирована. Наверное, он не хочет ставить судебный процесс под угрозу, заключая обвиняемых под стражу по делу, не имеющему к нему отношения. Это имело смысл. Драйер наверняка думал, что по крайней мере одна из обвиняемых будет осуждена. Да и вообще в ближайшее время обе явно никуда не денутся. Так что у него будет масса возможностей допросить их касательно смерти Коэна, когда одна из них или они обе окажутся за решеткой. На мотоцикле была женщина в черной одежде, в шлеме с тонированным забралом. «Вы посмотрели то видео?» — спросила Кейт. «Да, еще посмотрел время и дату на записи». И нашел сообщение в Нью-Йорк Пост. Фармацевты Кассирша, убиты в своей аптеке в Хамберман. Ничего не украдено. В отчетах говорилось, что это было убийство на расовой почве, а белая Кассирша оказалась всего лишь свидетелем, которого требовалось устранить. Эта аптека входила в пятерку крупнейших поставщиков галоперидола в радиусе 50 миль от Манхэттена. За месяцы предшествовавшие смерти Фрэнка Авелина, продажи этого препарата резко возросли. Они делали повторные заказы каждый месяц, и это наводит меня на мысль, что кто-то регулярно приходил и скупал все их запасы. В этой стране опиоидный кризис, и полным-полно фармацевтов, готовых услужить по приемлемой цене. До этого периода ажиотажа они заказывали галоперидолу поставщиков примерно раз в год, если не реже. Откуда у вас такая информация? Мой следователь, Блок. Я сглотнул комок в горле. Время от времени мне так или иначе напоминали о Харпер, и всякий раз это было похоже на удар бейсбольной битой. Я закашлялся и приложил немало усилий, чтобы контролировать свой голос, стараясь исключить из него любые эмоции. Она вроде очень хорошо знает свое дело. Еще как. Может, не так хорошо, как знала ваша подруга. Простите. Да все нормально. Мне нужно сосредоточиться на процессе. Это единственное, что не дает мне остановиться и опустить руки. Мы оба на какое-то время замолчали, пока я щелкал выключателем, пытаясь вернуться в игру. Наконец, вроде получилось. Вы и вправду думаете, что эта фигура в черном одна из сестер Велина, что это она убила фармацевта и Коэна, чтобы замести следы? Спросил я. Я думаю, что это единственное разумное объяснение, ответила Кейт. Я помолчал, переваривая услышанное и допивая кофе. Кейт подлила мне еще. «Что вы знаете про Майка Мадина?» — наконец спросил я. «Не так уж и много. Он специализировался на управлении имуществом и, в частности, на составлении завещаний. Помогал покойным передавать их деньги живым с минимальными налоговыми вычетами, насколько это вообще возможно. Он утверждал, что понятия не имеет, какие изменения Фрэнк хотел внести в свое завещание — а потом вдруг слился с горизонта. Может, переживает сейчас кризис среднего возраста в Малибу с какой-нибудь юной красоткой, предположила Кейт. В прошлом году Майк Мадин официально заработал 2,5 миллиона долларов до вычета налогов. А благодаря его изобретательному подходу к бухгалтерскому учету на банковском счете в Цюрихе, у него есть еще 5 миллионов долларов, о которых, как он думает, налоговая служба не в курсе, и на момент исчезновения в его бумажнике было с десяток кредитных карточек. Он был партнером в этой фирме в течение 8 лет, а до этого еще 15 отрубил первым помощником, пробиваясь к большим деньгам. Откуда вы так много знаете о Мадине? Пришлось провести кое-какие исследования. Если он зарабатывал деньги на стороне, то должен же был их куда-то девать. Однако ничто не указывает на то, что он обирал клиентов, поскольку все его банковские документы подверглись аудиту. Я просто не куплюсь на то, что он вдруг, очертя голову, сорвался с места и бросил работу, ради которой так надрывал жопу. Кейт опустила голову. Как будто что-то промелькнуло у нее перед глазами. Может, тот момент, когда она ушла из Леви Бернард и Гров? У меня сложилось впечатление, что она критически переосмысливала это свое решение. Но в чем бы ни было дела, это быстро прошло. Вы думаете, Мадина уволили, и он решил скрыться? ⁇ Спросила Кейт. ⁇ Нет. ⁇ Что же тогда? Вы не думаете, что он сбежал? Вы не думаете, что его уволили и... Тут на лице у нее отразилось внезапное осознание? ⁇ Вы думаете, что он мертв? Так ведь. ⁇ Практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, Мадин догадывался, почему Фрэнк хотел изменить свое завещание. Или, может, убийца не знала, что Фрэнк сказал Мадину, и все равно была вынуждена убрать его? просто для полной уверенности. Я изложил Кейт свою теорию. Рассказал ей о смерти Хизер и Джейна Велина, о своих подозрениях о следе от укуса на бедре у Джейн, обнаруженном во время вскрытия. У меня такое чувство, что за мной следят, что кто-то берет на заметку каждый мой шаг. Я думаю, что этот кто-то и есть убийца. Кто бы из наших клиенток не убил Френка, это было уже не в первый раз. Я думаю, что одна из них убила свою мать, мачеху, фармацевта и кассиршу, Хела Коэна, Фрэнка и Майка Мадина. А не исключено, что могла убить и Харпер. Хотя я в этом не уверен. Возможно, есть и другие убийства, о которых мы даже не знаем. Все это взаимосвязано. Один из нас представляет интересы очень опасной женщины. Я думаю, это можете быть вы, — сказал я. «Подождите минутку. «Вы про мою клиентку? А разве не вы представляете сестру серьезными психиатрическими проблемами, а все эти убийства?» «Я думаю, что это может нас слишком уже далеко завести», — сказала Кейт. «У нас нет доказательств, чтобы...» «Конечно же, нет. Они перед судом не за эти убийства, потому что и в самом деле нет никаких доказательств. Но из этого не следует, что я ошибаюсь». И то, что у Софии в прошлом были проблемы с психикой, еще не делает ее убийцей. В этих убийствах есть определенная степень технического мастерства, планирования и умения точно подгадать нужный момент, на который, я думаю, София просто не способна. Но Александра не убийца. Вчера прямо у меня на глазах погиб человек. Как вы думаете, если бы я хоть на секунду подумала, что это могла быть Александра, я бы все еще занималась этим делом? Я думаю, вы все-таки не совсем уверены в своей клиентке. Ну, почти уверена, скажем так. А вы? Не можете же вы на сто процентов быть уверены в невиновности вашей клиентки? Тут она попала в точку. Я поверил Софии. Было ли это потому, что я хотел ей верить, я не мог сказать. Просто сердце и разум говорили мне, что София не убийца. В глубине души всегда остается некая крупица сомнений. Вот и все. То же самое. Я не могу быть уверена на все сто, но уверена достаточно, чтобы отстаивать невиновность Александры. Ради нее я поставил на карту всю свою карьеру. Мы должны помнить, что один из нас и в самом деле представляет невиновного человека. По-моему, на этом нам пока что и стоит сойтись. Я думаю, что убийца сейчас перед судом, поскольку считает, что должна предстать перед судом. Что? На кону где-то около 50 миллионов долларов. Как там сказал Драйер, 44 миллиона после уплаты налогов? Я не думаю, что такие деньги могут быть чем-то иным, кроме мотива. 44 миллиона. Это не просто деньги. Это власть. Я думаю, убийца знает, что ее оправдают. Что вы или я так или иначе позволим ей выйти сухой из воды. Это просто смешно. Откуда может быть такая уверенность? Шансы сейчас примерно равны. 50 на 50. 50-50. На данный момент да. И нам следует и дальше сохранять эту пропорцию. Что? Я сделал паузу, немного подумал. По-моему, есть кое-что, чего мы еще не видели. Какой-то свидетель или улика, которые вылезут в самый неожиданный момент и склонят чашу весов в нужную сторону. Где-то на горизонте маячит гарантированный пропуск на выход из тюрьмы. Как только мы это увидим, то сразу поймем, кто на самом деле убийца». Кейт, вздрогнув, спросила. «Вы думаете, кто-то из них планировал это с самого начала?» «Я думаю, что одна из сестер планировала подчинить Фрэнка своей воле, а когда голоперидол не сработал, или же он узнал о ее планах и захотел изменить завещание, ей пришлось прибегнуть к альтернативным мерам. Как лучше всего убедиться, что вы унаследуете 44 лимона, а ваша сестра нет?» «Кому-то нужно добиться того, чтобы ее сестру признали виновной в убийстве наследодателя», — сказала Кейт. «Закон не позволяет убийцам наследовать имущество своих жертв. А если вас оправдают, то не смогут судить по новой, согласно пятой поправке. Это будет вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление». «Значит, один из нас — часть этого плана?» «Может и нет. Я не думаю, что дело в нас». Это будет какая-то улика или свидетельские показания. Что-то, чего мы еще не видели. Если вдруг всплывет эта неопровержимая улика, нам нужно будет пообщаться еще разок. Послушайте, я никогда не задавал этот вопрос другим адвокатам, и для большинства из них это даже не имеет значения, но я должен задать этот вопрос. Вы действительно думаете, что Александра невиновна? Только честно, без дураков. Верю. «Ну а вы? Как вы думаете, София не виновна?» Я кивнул. «Иначе я не взялся бы за это дело». «Блин!» — в сердцах бросила Кейт. «Мы и словом не можем обволвиться об этом Драйеру или кому-то еще. Мы должны доверять друг другу», — сказал я. «Что-то должно произойти. Обязательно появится какой-то свидетель или улика, которые подтвердят вину какой-то из сестер или оправдают одну из них». Я просто знаю это. Когда мы увидим этот пропуск из тюрьмы, то поймем, что он фальшивый и что его подбросила другая сестра. Я думаю, что одна из них убила Френка и твердо намерена не только осудить свою сестру, но и добиться собственного оправдания. Кейт вытянула руку. Но что мы будем делать с этим пропуском, если увидим его? Сложим оружие. Если я увижу, что эту карту разыгрывает София, то потоплю ее дело. «Вы хотите сказать, уйдете?» «Нет, я хочу сказать, что позабочусь о том, чтобы ее признали виновной. Я больше не буду отстаивать ее интересы и сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить ее защиту, не лишившись адвокатской лицензии». Кейт подняла глаза к потолку и провела руками по горлу, прежде чем заговорить. «Моя мама пожертвовала всем, чтобы я могла стать хорошим юристом в престижной фирме. Теперь эта фирма подает на меня в суд». «Я поставила на кон всю свою жизнь ради этого дела. Помогать убийце выйти на свободу, равно как и лишаться адвокатской лицензии, не входило в мои планы», — сказала она. «А я и не знал, что на вас подали в суд. Вы должны были сказать мне. У вас уже есть адвокат?» — спросил я. «Нет, адвоката мне не потянуть. Давайте пока что пустим этот иск по боку. Хотя, если хотите, то, наверное, я смогу кое-чем помочь». Я полез в свой бумажник, где лежало кое-что, что я хранил на черный день. Я достал это и протянул Кейт. «Что это?» «Эту карточку я нашел в бумажнике Леви», — объяснил я. «Понятия не имею, что это такое, но она явно не от какой-то службы или компании, о которых я когда-либо слышал. Типа как полнейшая загадка. Это может быть чем-то, а может и вовсе ничем». Сказать по правде, с тех пор, как вы взялись за это дело, я даже ни разу ее не доставал. Тогда я подумал, что если мне когда-нибудь понадобится рычаг влияния на Леве, то эта штука может пригодиться. Когда Кейт взяла карточку, я добавил. Вчера вечером я отправил электронное письмо одной своей хорошей знакомой, аналитику из ФБР. Я хочу, чтобы она тоже подключилась к нашему делу. Чуть позже я собираюсь ей позвонить. Если что-нибудь от нее узнаю то поделюсь этим с вами. Теперь это уже выходит за рамки привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Один из нас — пешка в игре убийца. Кит кивнула и повертела визитку в руках, изучая ее. «Странно, я никогда еще не видел ничего подобного», — сказала она. «Я знаю, у таких парней, как Леви, есть свои секреты. Может, это один из них, а может и нет. Просто пообещайте мне одну вещь», — сказал я. — Какую? — Если окажется, что это пуля для Леви, обязательно всадите ее ему в башку.